14 февраля 2012 года, вторник, Москва. Заранее вызвала на сегодня работницу и поручила ей отвезти Милану в музыкальную школу. Да и маленькая она еще, чтобы ее оставлять надолго, без присмотра. Буквально на днях, когда пошла в магазин, а дочку оставила дома одну всего-то на полчаса, она достала из холодильника пачку сливочного масла в фольге, чтобы сделать себе бутерброд, и сунула в микроволновку чтобы стало помягче, как она объяснила. Естественно, там оно начало искрить. Милана испугалась. Хорошо еще у нее хватило ума и храбрости сразу все выключить, а то неизвестно, чем закончился бы подобный опыт. И ни в чем дочка не виновата. Я ей разрешала подогревать там булочки, кашу, в стеклянных емкостях, но не говорила, что нельзя ставить металл. Так что в большей степени виновата я сама. Хотя... Если вспомнить наше детство лет 30 назад, то во втором классе никто уже с нами дома не сидел, да и в первом тоже. В лучшем случае, если маме удастся взять на сентябрь отпуск. А дальше сами, сами. На газовых горелках разогревали себе суп, варили слипшиеся пельмени, жарили хлеб. Теперь же мы носимся с нашими чадами лет, да. До... Даже не знаю каких. Пока самих. Ноги носят. Сегодня нужно отводить и забирать Милану с музыки. Этим займется домработница. Она же накормит дочь и сделает с ней уроки. Хорошо, что мне ни перед кем не нужно отчитываться и оправдываться. Сказала, что уехала по делам, и все. А по каким делам? Никого не касается. Сколько же лет я не была на свидании. Даже и не сосчитать. Наверное, с начала наших отношений с Дмитрием. С тех пор прошло 13 лет. Мы договорились встретиться с Олегом на станции Пушкинской. Олег ждал меня около выхода из метро с букетом роз. Видимо, помнил, как я их люблю. А вот Дмитрий цветов мне не дарит по собственной инициативе уже давно, только если до чего уговорит. Да чего ж я его все вспоминаю? Почему я его постоянно сравниваю? Не значит ли это, что нить, связывающая меня с мужем, не оборвалась окончательно и тянет меня куда-то, не давая спокойно жить? Или это дань привычки? Ведь вместе прожито немало лет. Почему же у него не вошло в привычку заботиться о жене? Почему он меня так легко променял на другую? Я... «Действительно была рада встрече? Или надела дежурную улыбку «Я тебе рада, дорогой?» Сейчас это уже не имело значения. Много лет я не праздновала Валентин в день, стараясь нагрузить его какими-нибудь делами, чтобы не было так обидно, когда другие женщины рассказывали, как любимые мужчины их развлекали, какие подарки дарили». Обычно мы перебрасывались с подружками забавными Ками в тему, иногда по-взрослому пошловатыми. Вот и вся память об этом дне. А сегодня? Сегодня я хотела себя побаловать за многие годы. Получить удовольствие от пребывания рядом с любящим, или что вернее, неравнодушным ко мне человеком. Около метро? Таких же встречающих с цветами мужчин было несколько. Я плохо вижу, поэтому остановилась в нерешительности. Олег шагнул мне навстречу. Мы нежно коснулись друг друга губами. Я взяла цветы. Лишь на долю секунды возникла неловкая заминка, но, справившись с нахлынувшими эмоциями, мы оживленно беседуя прошлись по садовому до уютного ресторана, в котором Олег заранее заказал столик, ведь сегодня ожидался наплыв посетителей. Присев и взглянув в окно, я испытала эффект дежавю. Будто между нами не было многих лет встреч разлук, любви и разочарований, как будто мы в той нашей замечательной поездке в Питере. Но за окнами почему-то оказалась Москва. Это был ресторан китайской и японской кухни. Я больше предпочитаю средиземноморскую, но иногда для разнообразия захаживаю в такие заведения. Суши не ем принципиально. Считаю, что вдали от моря вряд ли подадут действительно свежую рыбу, а рис я вообще не люблю. Поэтому мы с Олегом ограничились китайскими блюдами, которые именно в этом ресторане были вкусными. Особенно удавались повару блюда из баклажанов. Здесь подавались также вполне европейская еда и напитки, как в большинстве подобных заведений. Мы заказали бутылку сухого итальянского белого вина продолжая болтать о всякой всячине. Олег меня развлекал весь вечер. Я совсем забыла, как с ним бывает весело, интересно, а главное, легко. Но приближалось время серьезных вопросов, и как я не оттягивала этот момент, он спросил. «Ты сегодня поедешь ко мне? Помнишь, у меня здесь квартира неподалеку?» «Конечно, помню. Немало часов». Проведено в ней, но, честно говоря, я думала, что ты ее давно продал. А сейчас, пожалуйста, не торопи события. Мне нужно привыкнуть к твоему новому появлению в моей жизни. И к тому же, при всем моем внешнем лоске и ухоженности, ты уверен, что не отшатнешься, увидев меня, обнаженную. Ведь не только операция обезобразила меня. Годы тоже поработали над моим телом, а ты помнишь меня, юной, красивой. Вдруг ты уже снёшься? Я этого не переживу. Не комплексуй. Я тоже не мальчик. И тем не менее ты остался по-прежнему хорош собой. Да, я признаюсь. Я комплексую перед тобой не на шутку. Тогда давай отложим этот разговор и более близкие отношения на потом. Может быть, в чем то ты и права? Мужчины гораздо трепетнее относятся к женской красоте. Только тебя это не должно касаться. Я, в отличие от других, буду тебя любить всякую, потому что время первых влюбленностей, когда основное внешность, у нас давно прошло. Между нами сейчас нечто большее. Олег, не обижайся, но мне пора домой. А почему ты не задал мне все эти вопросы сразу у метро? Не хотел услышать отказ? Ну, тогда теперь, пожалуйста, не удивляйся. У меня Милана сидит с домработницей. Одну дома я ее не оставлю. Какие между нами могут быть обеды? Я все понял. Не волнуйся, поймаю такси и довезу тебя до дома. Хотя, честно говоря, отпускать тебя совершенно не хочется, и это не входило в мои планы. Я надеялся провести ночь с тобой. Но ты ведь об этом не спросил, когда мы перезванивались при встрече? Кстати, о ночах и мечтах. О них, скорее всего, придется забыть. Ты помнишь? что я замужняя женщина. Все понял и пошел ловить такси. Сейчас из центра не вырваться, давай до моей станции на метро, а потом уже возьмем такси. Впервые слышу, чтобы женщина отказывалась от такси в угоду времени. Ну, ты же лучше всех знаешь. Я не такая, как все. Потому и люблю столько лет. Доехали до моей московской квартиры быстро. Долго прощаться в чужой машине не стали, хотя не хотелось друг друга отпускать. Время неумолимо приближалось к девяти. Мне нужно было срочно отпускать домработницу. «Зяблик, ты больше не будешь пропадать в никуда, как после шестого числа?» — спросил Олег. «Наверное, нет». «Но ничего не могу обещать. Скажи, когда я тебя увижу». «Не знаю. Давай созвонимся на следующей неделе. Пока».